Александр тоже был при деле, держал лохань с водой, с которой доктор Милле промывал раны. Вид крови, стоны страдальцев, суета добровольных сиделок вокруг истерзанных тел. Все это вместе, муки, героизм и преданность вызывали в мальчике смешанное чувство восторга и отвращения. В 12 лет ему открылась жестокая и неприглядная сторона жизни. Ночью скончался один из французских офицеров, которому пуля пробила голову. В ближайшие несколько дней были ознаменованы множеством событий, сменявшихся в бешеном темпе. Париж сдался. Союзники отслужили благодарственный молебен на площади Людовика XV. Наполеон, покинутый всеми, отрекся от престола и, простившись с гвардией, отплыл на английском корабле на остров Эльба, куда его сослали. Наконец, Людовик XVIII прибыл из Компьеня, чтобы с благословения врага взойти на трон. И все это за каких-то две недели. Самая крепкая голова от такого пойдет кругом. Теперь у Франции больше не было императора, но у нее появился король. Стоило ли этому радоваться? Мария Луиза за свою жизнь видела столько политических переворотов, что уже больше ни во что не верила и ни на кого не надеялась. Вернувшись вместе с сыном Вилле Катре, она только о том и думала, как уцелеть, несмотря на превратности судьбы, как приспособиться к неблагоприятным обстоятельствам. Опережая события в 1813 году, позаботилась на всякий случай о том, чтобы в книгах записи гражданского состояния К простонародному имени отца ее ребенка прибавили дворянскую фамилию Маркиза, деда Александра. Тем временем сменилась власть. И Мария Луиза объяснила мальчику, какой нынче перед ним встает выбор. Если он хочет пользоваться милостями новой власти, выгоднее представляться Александром Давида Поэтри, внуком Маркиза, который некогда был придворным его высочества принца Канти, и генералом артиллерии. Аристократическое происхождение поможет ему получить от королевской семьи стипендию или назначение в пажеский корпус. Но если он будет упорствовать в своем желании именоваться попросту Дюма в память об отце, республиканском генерале и слуге империи, ему не преуспеть. Лучшие дороги будут для него закрыты. Опекун Александра Жак-Колар В это время как раз собирался отправиться в Париж, где у него были обширные связи, множество влиятельных знакомых, в их числе господин де Толеран и герцог Карлианский. Заручившись такой поддержкой, Калар, несомненно, добьется для своего подопечного всевозможных привилегий, если только тот соизволит проявить благоразумие в выборе имени. «Подумай хорошенько перед тем, как дать ответ», — умоляюще глядя на сына, — говорила Мария Луиза. В глазах Александра сверкнула гордость. «Мне не о чем раздумывать!» — воскликнул мальчик. «Меня зовут Александр Дюма, и никак иначе. Я знал своего отца и не знал деда. Что подумал бы мой отец, приходивший проститься со мной перед смертью, если бы я от него отрекся ради того, чтобы носить имя деда, только потому, что он маркиз?» Растроганная Мария Луиза со слезами на глазах поблагодарила сына за такой простой и достойный ответ. «Порой ты меня сердишь», — прошептала она, — «но на самом деле я нисколько не сомневаюсь в том, что сердце у тебя доброе». Ложась в тот вечер спать, Александр осознал, что несколькими словами навеки определил свою судьбу. Перед отъездом в Париж Жаку Калару было сказано, что не надо ни о чем просить для генеральского сына, следует добиваться лишь помощи вдове. Он вернулся расстроенный, разочарованный плодами своих стараний. Все, что ему удалось получить, неопределенное обещание посодействовать Мари-Луизе в открытии табачной лавки. «Так-то олимпийские боги вознаграждают жену героя», — усмехнулся Александр и с тех пор твердо знал, что должен рассчитывать только на себя самого. Больше никто не поможет, ни ему самому, ни его семье справиться с трудностями. Все произошедшее настолько серьезно нарушило ход школьных занятий мальчика, что мать сильно обеспокоилась его невежеством. Абат Григуар, лишившийся к этому времени разрешения держать пансион, Довольствовался теперь тем, что давал уроки на дому. Вот ему Мария Луиза и поручила проследить за тем, как учится Александр, и помочь ему вступить во взрослую жизнь хоть с какими-то практическими познаниями. Благодаря абату генеральский сын приобрел, пусть слабое, но все-таки знание латыни, истории и географии, а господин Абле постарался примирить его с арифметикой. Что же касается катехизиса, Александр через силу смирился с необходимостью выучить самое главное. Но как только выпадала свободная минута, откладывал благочестивые сочинения и углублялся в письма Элоизы и Абеляра, которые Калардо переложил стихи. Однажды мать, застав подростка за этим грешным чтением, выхватила у него из рук книгу и обвинила в том, что он засоряет свой ум всего за несколько дней до того, как ему, по приглашению приходского священника Вилле Катре, предстоит произнести обет. Александр и сам побаивался торжественной церемонии. Вообще-то он уже затвердил наизусть необходимые слова, но вдруг в решающий момент ошибется. По случаю первого причастия ему шили соответствующий наряд. Короткие чесучевые штаны, белый пикейный жилет, синий сюртук с металлическими пуговицами, белый галстук, батистовую сорочку. К этому парадному костюму полагалась еще двухфунтовая восковая свеча. Всю ночь перед обрядом Александр ворочился с боку на бок, пытаясь вообразить таинственный феномен, который преобразит его плоть и душу в тот миг, когда его нечистый род примет тело божественного Спасителя. Задыхаясь и судорожно вздрагивая, он терзался почти до утра и заснул только на рассвете.